Глава 5. Часть 16. Находящаяся неподалёку от станции метро здания, в котором было назначено собеседование, стояла в строеном в череду ухоженных стен, не имеющих просвета. Разглядев надписи на золотистой табличке, висевшей на стене, украшенной чёрным глянцевым камнем, наш нашедший очередной ориентир герой прочитал о принадлежности здания Федеральной службе безопасности России. Справа от него находилась стена с более светлой отделкой и дверь без каких-либо табличек рядом. Зайдя в это помещение, наш оказавшийся перед стройкой герой ожидал в очереди по просьбе стоявшей у входа девушки. Быстро выходившие из кабинета неподалёку молодые люди приближали его собеседование, и в какой-то момент оставили в приёмной одного. Войдя в заветный кабинет, наш осматривающийся по сторонам герой Увидел перед собой взрослого чернобородого парня с короткой причёской, который сидел в очень раскованной позе и как-то странно смотрел на вошедшего. Здравствуйте, присаживайтесь. Мы юридическая компания, оказываем самые разнообразные услуги в области юриспруденции, охватываем полный спектр услуг. В нашей организации работает больше сотни юристов, так как поток клиентов с каждым днём прирастает. Ищем в своей регулярно пополняемой ряды грамотных специалистов, которые не зацикливаются на каком-то одном направлении, а умеют работать с различными юридическими вопросами. Скажу прямо, что у нас есть испытательный срок. Он длится 3 месяца. Для адаптации персонала у нас есть ежедневные тренинги с наставниками. Поначалу ежедневное посещение тренингов предусматривает не менее 4 часов, и ещё 4 часа вы присутствуете на первоначальных консультациях и учитесь заключать договоры с клиентами. В первые 3 месяца вам предстоит научиться работать с клиентами, грамотно заключать сделки и сопровождать первые этапы работы с клиентами. В дальнейшем, в зависимости от вашего выбора, вы сможете либо продолжить деятельность в области взаимодействия с клиентами, либо перейти на качественно новый уровень, а именно, участие в сопровождении хода юридически значимых действий и помощи главным специалистам в их работе. На испытательном и исполнительной ребята умудряются зарабатывать более 100.000 в месяц. Из чего складывается сумма оплаты? 15% от стоимости заключенного договора после его полной оплаты, конечно же. И в качестве мотивации на первый месяц это 50 рублей за одну консультацию с клиентом. Проходимость у нас здесь большая. В день один сотрудник может проводить до 20 консультаций. Средняя стоимость договора от 15 до 40 тысяч рублей. Вопросы? Практически на одном дыхании выдал качающийся из страны в сторону на стуле парень. «Ой, ну какие тут вопросы, все понятно». Очень сложная схема работы. Очень долгий испытательный срок. Спасибо, но мне это не подходит. Сразу вставая со стула и уже выходя из кабинета, проговорил в ответ наш улыбающийся герой. Медленно выходя из кабинета и здания, наш закуривший и остановившийся возле урны герой стал прикидывать в голове цифры. Так, ну давай считать. В среднем 10 консультаций в день по 50 руб. Это 500 руб. В месяц и 20 рабочих дней – это 10 тысяч всего, плюс 15% от контрактов. Ну, если средний контракт от 15 до 40 тысяч, значит, возьмем среднее значение. Э, допустим, 25 тысяч стоит один контракт. Допустим, в день я заключаю два договора. Э, 25 тысяч – это 50 тысяч. В месяц получается миллион, а значит, 150 тысяч заработок. Опа! Это что за прекрасная цифра? Ах, стоп, мне нужно у него срочно уточнить цифры. Может, я что-то не так понял? Выкинув недокуренную дымящуюся сигарету в урну и буквально вбегая в кабинет, где продолжал сидеть чернобровый взрослый парень, наш пытающийся несумбурно говорить герой, обратился к нему. Я вот вернулся, у меня в голове на выходе уже включился калькулятор. Я как-то посчитал, что, в принципе, неплохие деньги можно в месяц зарабатывать. Вы бы могли мне ещё раз расценки повторить? А я тебя ждал. Видел по глазам, что вернёшься. Прикольно. Первый месяц платим 50 руб. за консультацию, чисто для стимуляции сотрудника. Да ещё нет смысла от этой цифры, так как у нас тут всё по половинной схеме. Сегодня подписание, завтра оплата, послезавтра выдача вознаграждения, и так по кругу. Да, кстати, я не сказал вроде, но у нас есть дежурство. И мы тут работаем и в выходные тоже. Так что в месяц может быть больше, чем 22 рабочих дня. Ну и так как здание у нас в собственности, "А можно оставаться сколько потребуется", отвечал, улыбаясь чернобровый. "Ого, ну вы мне про проценты и средний чек напомните ещё раз, пожалуйста. Ну что, тут просто всё. 15% от оплаченного контракта идут тебе, если ты его заключаешь. В среднем цена договора варьируется в зависимости от сложности и количества стадий дела. Ну, этому мы дальше обучаем. В первую неделю-то мы тебя не допустим к консультациям, но дальше, если всё хорошо будет, Попробуешь свои силы. Ну, средние цены, например, по бракоразводным процессам, это двадцать тысяч. Если наследственные споры, то чуть выше, тысяч двадцать пять. В недвижке что-нибудь, то от тридцати. Ну, я вот совсем среднее значение взял, и получилась красивая сумма. А, кстати, сколько в день новичок, ну, в среднем может заключить договоров? Ну, два в день получается? Продолжал интересоваться наш внимающий герой. Да по-разному получается, тот же как. Клиент ведь не сразу может согласиться. Он может и несколько раз приходить. Бывает, что пару дней ноль договоров, а к концу недели по 5-6 подписаний, понимаешь? Ну, круто. А что, мне нравится? И когда можно приступить к стажировке? Обрадовавшись услышанному, отвечал наш продолжающий жонглировать цифрами в голове герой. Ну, можем завтра и начать. Приходи к 10. Только у нас тут дресс-код. Обязательно белая рубашка и галстук.